Неизменной остается только непримиримость, в ней это все и дело. А без непримиримости как же, ведь без нее не победить, без нее все так и останется. И тогда его героями раз навсегда становятся те, за кем никогда не будет окончательной правоты. А значит, в Мии его с неизбежностью возникает обращение к тому, кто победил ценой небывалого унижения и полного поражения, Кто единственной победе, которая не приводит к воспроизводству исходной расстановки?